А холодно здесь под мостом. Фу, черт, холодно! Как в винном погребе. Зато хоть дерьма нет. Обычно, когда работаешь под каменным мостом, бывает полно дерьма. Это сказочный мост. Хороши сказки. Старику там наверху хуже, чем мне. Не старайся сделать все быстрее, чем можно. Еще клинья линии Не нравится мне, что там еще стреляют. Что-то там у не ладно. Наверное, кто-нибудь из постовых оказался снаружи.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 Иордан, как дразнили меня в школе. А знаешь ли ты, что этот дурацкий Иордан немногим шире той речонки, что бурлит внизу? Там, где он начинается, конечно. Все на свете начинается с малого. А тут даже уютно под мостом, как дома, хотя и не дома. Ну, Иордан, подтянись, тут дело серьезное, Иордан. Разве ты не понимаешь, дело серьезное. Взгляни на эту сторону. Теперь, что бы со мной ни случилось, моста не будет когда не будет и Ордана, не будет и моста, а вернее сказать наоборот.